Прочим, сюрприз, который ждал меня на дороге, можно с некоторой натяжкой назвать безобидным. Сердитый серый гусь, величиной со слона, ничего из ряда вон выходящего. Подумаешь, и не такое ещё видали. Собственно говоря, Злобное шипение упитанной домашней птицы было мне до лампочки. Единственное, что действительно вызывало у меня некоторые возражения, гусиная туша являлась серьёзным препятствием на пути нашего автомобилера. Врезаться в такую громадину на скорости, превышающей 100 миль в час, то ещё удовольствие. К счастью, моя реакция день ото дня становится всё лучше. Пока услужливое воображение впечатлительного человека рисовало перед моим внутренним взором картину неминуемой катастрофы, моя мудрая левая рука молниеносно прищекнула пальцами, выпуская на волю совершенно незаменимый в подобных обстоятельствах смертный шар. Впрочем, крошечная серовая молния не испепелила противника, а просочилась сквозь чудовищную тушу, ударилась о ствол ближайшего дерева, стала большой и прозрачной и наконец исчезла. Это неопровержимо свидетельствовало, что огромный гусь был чистой воды наваждением, если не моей персональной галлюцинацией. Что ж, тем лучше. Я стиснул зубы, вцепился в рычаг автомобиля и на полной скорости рванул вперёд. Мне повезло. Проехать сквозь реалистически исполненное тело гуся оказалось ничуть не труднее, чем нырнуть в полосу тумана. Секунду спустя всё уже было позади. Я сбавил скорость и осторожно оглянулся. Ничего. Пустая дорога, как и следовало ожидать. Только теперь я великодушно позволил себе утереть с алба холодный пот и даже испугаться. Правда, такое состояние души быстро показалось мне непродуктивным трястись мелкой дрожью после того, как опасность миновала, что может быть глупее. Поэтому я решительно помотал головой и переключился на программу Радуемся счастливому спасению. Корочем, восторги по поводу избавления от гигантского гуся были настолько фальшивыми, что не убеждали даже меня самого. Им на смену пришли размышления, и в моей голове мелькнула чудовищная, но вполне правдоподобная догадка: опять Джупфин резвится. Точно, его шуточки. Я был настолько потрясён собственным озарением, что немедленно отправил зов главному подозреваемому. Это уже не смешно, возмущённо начал я. То есть, это было бы вполне смешно, если бы я ехал не на автомобиле, а на самокате. Разбитая коленка не такая уж высокая плата за ваше внимание, но сейчас я чудом не устроил аварию. Подожди-ка, сэр Макс, остановил меня шеф. Во-первых, ты меня разбудил, так что я очень рассчитываю на извинения. А во-вторых, я ничего не понимаю. Если ты только что чудом избежал аварии, молодец. Но причём тут я? Чему я тебя никогда не учил, так это управлять автомобилем. "Огусь!" взвыл я. Признаться, я всё ещё был уверен, что шеф меня разыгрывает. Ну да, плохо то шоу, которое не желает Goon до последней капли крови, думал я. Что ж, не развлечься хорошему человеку, ей же ли, развлекается. "Кто за гусь?" спросил Джуффин. Кажется, он уже вполне проснулся. Огромный серый гусь посреди дороги. не охотно объяснил я, поскольку всё ещё полагал, что шеф у описании гуся безнадёбности, очень сердитый. Он шипел, как дракон, которому отдали хвост. Ничего страшного, конечно, но когда едешь на большой скорости, такие встречи не очень желательны. К счастью, оказалось, что он совершенно нематериален. Так, наваждение дурацкое, но ведь я вполне мог запаниковать и свернуть в ближайшую канаву. Ну что ж, то паниковать тебе уже давным-давно не положено, заметил Джуфин. Ещё чего не хватало. Для начала попытайтесь осознать тот факт, что я действительно не имею никакого отношения к существу, которое ты только что встретил на дороге. Я просто спал. Можешь себе представить, случается со мной и такое. И вообще, я не люблю затягивать шутки. По-моему, это дурной тон. Тогда извините, Растерянно сказал я: "Но после вашей давишней выходки, кого я ещё мог заподозрить?" "Хороший вопрос", задумчиво откликнулся шеф. "Вот уж действительно, кого можно заподозрить? Ты часом в последнее время ни с кем не ссорился?" "Да нет, вроде бы, к тому же все, с кем я всерьёз ссорился, или в холоме, или на том свете". «Думаете, это кто-то из моих знакомых?» «Не думаю. Так, рабочая гипотеза. А скажи мне, Макс, ты боишься гусей?» «Ну, вы даёте!» — рассмеялся я. «Как можно бояться гусей?» «Точно так же, как некоторые вполне храбрые люди, боятся маленьких собачек, мышей или лягушек. Ладно, я уже понял, что ты величайший из ныне живущих героев». «А в детстве ты их часом не боялся?» «Гусей-то?» — переспросил я. Хотел было уже сказать «нет» и вдруг вспомнил. А ведь было дело. Пришлось исповедоваться. «Однажды, когда мне было года четыре или того меньше, мы всей семьей отправились за город», — начал я, — помню, что мы зачем-то остановились на деревенской улице, вышли из машины, и родители на какое-то время предоставили меня самому себе. Наверное, они что-то покупали у крестьян. И вот тут я увидел здоровенного гуся. Ну, теперь-то я понимаю, что гусь мне попался самый обыкновенный просто. Я сам был маленький да ещё и воображение будь здоров. Честно говоря, я подумал, что это чудище сейчас меня съест. Он шипел, хлопал крыльями и шёл прямо на меня. Я заорал, откуда-то появился отец и спас меня от непосредственного столкновения с живой природой. Ясно. Бодрат назвался Джуфтин. Что ж, я так и думал. Скажи-ка, Макс, а у тебя было много детских страхов? По-моему, не очень, не уверен, ответил я. Вообще-то я был довольно храбрым ребёнком. Даже в темноте оставаться не боялся, наоборот, любил. А когда двоерудные братья рассказали мне страшную сказку про привидения, я повадился лазать на чердак, чтобы лично познакомиться с этими э, красивыми, полупрозрачными существами. Увы, безуспешно. Нет, таких мелких происшествий, как с гусем, было достаточно. Но я обо всем быстро забывал. Я имею в виду, что этот грешный гусь не преследовал меня в ночных кошмарах. А когда я... я снова увидел гуся вблизи несколько лет спустя, я даже не вспомнил, что когда-то считал, будто это страшно. Ну, вот разве что больших собак я боялся довольно долго, но это прошло после того, как я научился их любить. И ещё лет в семь я довольно сильно боялся всадника без головы. Мне даже кошмары с его участием снились. А это что за пакость такая? Оживился Джуфин. Был такой призрак в ваших краях? Да нет, ерунда, на самом деле никакого садника не было, просто я прочитал о нём в книжке, а потом ещё кино посмотрел. Но ну, даже в садника без головы я боялся не больше месяца. Это всего 30 дней, а потом увлёкся чем-то другим. Знаете, пожалуй, все свои настоящие страхи я заработал уже после того, как стал взрослым. Но «Ну, считай, тебе повезло. Подытожил Джуффин. Насколько я могу судить, вполне может случиться, что тебе доведется встретиться и с другими страхами своего детства. Хорошо, если они не имеют над тобой никакой власти. — Хотите сказать, что сейчас на меня попрут большие собаки и безголовые всадники? — удивился я. — А что, на меня объявили охоту? — Я не знаю, Макс. Я только предполагаю. Просто мне известно о существовании такого старинного заклятия, довольно простенького в исполнении, надо сказать, как и вся древняя магия Хонхоны. Наслать на человека его детские кошмары проще простого. Такие наваждения сами по себе не могут причинить никакого вреда, не ни убить, не ранить, не даже ударить. Они просто картинки, которые исчезают, если ты смотришь на них недостаточно внимательно. Но для многих людей подобное заклятие становится самым страшным наказанием. Некоторые Оно и вовсе способно свести с ума А бороться с таким наваждением проще простого Достаточно не обращать на него внимания Помни об этом, если перед тобой вдруг появится армия безголовок всадников Что ж, спасибо, что предупредили Ну и новости Но кто это выражит? Надеюсь, рано или поздно ты это выяснишь Сэр, тайный сыщик Обнадежил меня шеф По крайней мере, могу тебя утешить. Скорее всего, твой гусь — дело рук дилетанта. Если бы за дело взялся серьезный колдун, ты бы вряд ли так легко отделался. И постарайся больше не будить меня. Ладно, могу тебе заверить, после вашего отъезда моя жизнь и без того стала чересчур утомительной. Хорошей вам ночи, виновата, сказал я. И тебе тоже, не без некоторого ехидства, откликнулся он. Ну дела, растерянно сказал я вслух, когда голос шефа перестал звучать в моём сознании, и я снова остался без собеседника. Признаться, поначалу я хотел разбудить своего спутника и поделиться с ним странной историей про огромного гуся, но потом передумал, пусть себе спит до утра. Кто знает, вдруг это дурацкое наваждение не моя частная собственность, а наше общее достояние одно на двоих. Со своими безобидными кошмариками я уж как-нибудь справлюсь. А вот какие страхи терзали в детстве сэра Лонли Локли. Честно говоря, я предпочитал и дальше оставаться в неведении. После встречи с гусем лихая езда сквозь необитаемое пространство ландоландской ночи утратила для меня свое очарование. Я был здорово на взводе и все время ждал неприятностей, как начинающий водитель на горной дороге. Я думал, что готов ко всему, но зрелище, открывшееся мне примерно полчаса спустя после беседы с шефом, стало для меня настоящим сюрпризом. В доброй полусотне метров впереди, прямо посреди дороги, стоял дом. И какой! За несколько лет жизни в Соединенном Королевстве я успел убедиться, что местная архитектура может быть похожа на что угодно, но только не на удручающе однообразные новостройки моей далекой родины. Тем не менее... На моём пути выисился ностальгический привет из прошлого. Многоэтажное здание из стекла и бетона. Оно походило не столько на жилой дом, сколько на какое-нибудь учреждение вроде научно-исследовательского института. А это ещё что за чушь, удивился я, вглядываясь в слепые глазницы тёмных окон. Считается, что я и этого должен бояться, так что ли? За кого меня принимают, хотел бы я знать. И вдруг я вспомнил, что действительно боялся одного пустого здания, очень похожего на сие прекрасное ведение, но ну, не то, чтобы по-настоящему боялся, но старался смотреть на него как можно реже. Этого уродца строили на пустырене неподалёку от дома, в котором я жил в детстве. В нашем старом районе, застроенном невысокими зданиями, сей многоэтажный монстр был настоящей белой вороной. Мне в ту пору было лет семь или восемь. Я был храбр, как пьяный ландскнехт, но по меньшей мере двадцать три часа в сутки. Но почему-то упросил родителей... переселить меня в другую комнату, маленькую и без балкона. Она обещал помниться за исполнение непонятного им каприза целую гору каких-то благоглупостей, типа ежедневного выноса мусорного ведра и табеля, состоящего из одних пятёрок. Всё это я затеял только потому, что из окон моей нежно любимой спальни, оклеенной весёлыми обоями, повествующими об idyllicской лесной жизни ёжиков, зайчиков и гномов, Открывался изумительный вид на стройку, а, возвращаясь домой из школы, я с преувеличенным интересом рассматривал булыжники под ногами, лишь бы не бросить косой настороженный взгляд на чудище из стекла и бетона. «Я ни разу не появился на территории стройки. Это я-то...» которого ноги сами несли навстречу любому завалящему приключению. При этом у меня не было никаких щекочущих воображения гипотез касательно того, что происходит в новостройке. Я не населил уродливый дом ни привидениями, ни живыми покойниками, ни злыми гоблинами, ни даже какими-нибудь шпионами, которые вообще там мерещились мне в те времена на каждом шагу. Просто новый дом. мне не понравился. Почему, об этом я предпочтал не задумываться. Через много лет, уже взрослым, я вернулся в город, где прошло моё детство, и был поражён жалким состоянием своего давнишнего неприятеля. Дом оказался невысоким, всего-то 8 этажей. Его первый этаж был густо покрыт граффити, а большая часть стёкол выбита. дом пустовал, и я почему-то ужасно обрадовался такому положению вещей, то ли во мне проснулась мстительность, то ли в глубине души я всерьёз полагал, что в этих серых стенах не может случиться ничего хорошего, так что пусть уж лучше приходит в опаток, как бы там ни было, но я уже давно не боялся этого дома. Не могу сказать, что его появление меня обрадовало, но сие пройшее три относилось скорее к забавным, чем трагическим. Я сбавил скорость до минимальной и осторожно поехал навстречу убогому кошмару своего детства. Разумеется, дом не исчез. Но проехать сквозь это наваждение оказалось ничуть не труднее, чем в случае с гусем. «Глупости какие!» — сердито сказал я себе. — Ну я узнаю, кто это развлекается. Ах, что будет? Впрочем, я и сам понимал, что ничего особенного не будет. Все эти наваждения нельзя было считать серьёзными неприятностями, так то ли глупая шутка, то ли просто ностальгическая экскурсия в золотое детство. Очень даже ничего себе развлечение. Потом, как я и предвидел, на дороге появилось огромное Сабака. Типичное проклятие рода Баскервилей. Впрочем, проклятие исчезло совершенно самостоятельно, не дожидаясь, пока я его зашибу. Кажется, оно само поняло, что не достигает ни то, что до кошмара, даже до дружеской шутки с Эрамилифаром. Собаку сменила большая размером с перекормленного орла ворона, плюющаяся как невоспитанный верблюд. Поначалу я не доумевал, но потом вспомнил, что какая-то растрёпанная девчонка из соседнего двора по большому секрету поведала мне, что если ворона плюёт кому-нибудь на голову, этот человек обязательно скоро умрёт. Так что Призрачная ворона исчезла под мой сдавленный смех. Я честно старался оберегать сон Сера Шурфа. Ему предстоял трудный день. Ещё несколько сотен страниц вполне потусторонней прозы. А незадолго до рассвета мне довелось встретиться с машиной скорой помощи, из окон которой выглядывали злобные доктора с огромными, как в мультфильме, шприцами, щипцами и клизмами. Доктора здорово смахивали на генерала Бубуту, такие же бородатые, бравасттые, коробасы-барабасы. Я не выдержал и наконец заржал в голос. Я рад, что ты не скучаешь. Lonely Locke всё-таки проснулся и теперь внимательно оглядывался по сторонам, словно бы проверял, не рухнуло ли что-нибудь в мире за время его отсутствия. Я настолько не скучаю, слов нет, проникновенно сказал я и поведал ему историю своих ночных приключений. У тебя железная выдержка, одобрительно заметил Шурф, когда я умолк. Нет, что ты, польщенно улыбнулся я. Просто у меня короткое дыхание, ты же знаешь, мне просто не хватает основательности, чтобы всю жизнь бояться одного и того же. «Да, это, пожалуй, правда», — подтвердил он. «Тем не менее, я не знаю, кто еще мог бы провести ночь наедине с собственными детскими страхами и разбудить своего спутника не криком, а смехом. Кстати, твой соотечественник, он выразительно помахал в воздухе Томиком Кинга, очень хорошо это понимал». Да, уж вылыбнулся я. Этот парень крупный специалист по превращению нелепых детских ужастиков в настоящий кошмар. А тебе понравилось? Понравилось, не понравилось? Странный вопрос. Это же не просто книга, а книга из незнакомого мне мира. Пусть не первая, но одна из многих, которые попали мне в руки литературное достоинство текст, как ты понимаешь, волнует меня далеко не в первую очередь. Впрочем, история сама по себе чрезвычайно увлекательная, хоть и кажется мне не слишком правдоподобной. Этот писатель, кажется, помешан на идее существования некоего абсолютного зла. В точности, как некоторые с брендившими магистрами минувшей эпохи наивное, мягко говоря, представление о порядке вещей. Огласив своё решение по делу Стивена Кинга, мой строгий рецензент огляделся, пытаясь определить, где мы находимся, и заметил: "Хорошо, что ты меня разбудил. Надеюсь, мы скоро будем проезжать мимо Пшорди". последнего большого города на нашем пути, на самой границе Ланда-Ланда с графством Вук. Я бы не отказался позавтракать в цивилизованной обстановке напоследок. Если б шорили город, обнесенный невысокой стеной с такими забавными светящимися башенками, то мы его миновали часа два назад, виновата, сказал я, как раз между собакой и вороной. Думаю, мы уже давно едем по территории графства Вук. Тот-то, я смотрю, вокруг так пустынно. Но если ты в отчаянии, мы можем вернуться в Пшори и позавтракать». «Нет, что ты. Завтрак в Пшори не стоит таких усилий. Я надеюсь, ты можешь добыть из щели между мирами какую-нибудь еду. Боюсь, от вчерашнего Минкала твоя собака мало что оставила. Да и не дело это давиться с утра с сухим мясом». Не дело, согласился я, останавливая автомобиль, чтобы заняться полезными чудесами. После завтрака сэр Шурф снова зарылся в книгу. Мне ничего не оставалось, кроме как наслаждаться унылым, но изысканным пейзажем. Низкорослые вечно зеленые деревья, земля, сплошь покрытые мелкими круглыми камешками, мокрыми от недавно прошедшего дождя, и многочисленные лужи, похожие на крошечные озера. Дорога, впрочем, хуже не стала, разве что немного уже. Но это... не казалось мне серьёзной проблемой. Рассвет уже давно наступил, а на встречу нам не попалось ни амобилера, ни даже телеги. Пустынная это была земля, графство Вук. О городов на нашем пути больше вообще не будет, спросил я своего спутника. Шурф неохотно оторвался от книги. Ну почему же будут, если их можно назвать городами? Несколько безимённых поселений, множество динмаких хуторов, Но всё это ближе к Вукинаху. Столица графства Вук, спросил я. Ну да. Хотя столица это громко сказано. Просто огромная крепость графа Гатчило Вука, окружённая древними замками его верных вассалов и домами мастеровых, зарабатывающих на хлеб исполнением немногочисленных желаний этих неприхотливых господ. «Печальная картина», — хмыкнул я. «Ну почему же печальная? До сих пор мне казалось, что ты любишь покой и одиночество». «Вообще-то люблю», — согласился я. «Ну вот, не один ты такой. Графство Вук — место, где живут исключительно люди, влюбленные в покой и одиночество». Земли здесь сколько угодно. Гравство Вук единственная провинция Соединённого королевства, где землю не покупают, а просто селится, где понравилось и живут. А люди осторожные, которые боятся посягнуть на чью-то собственность, просят у диенцы у графа Гачильва, дабы он показал на карте, какие территории в настоящий момент пустыют, а уже потом делают выбор, о котором и сообщают своему новому покорителю. А почему так изумился я? Слишком мало охотников жить на таком расстоянии от столицы. Не забывай, Это только ты сюда за 2 дня доехал, а нормальному человеку потребовалось бы никак не меньше 8 дней, чтобы добраться от Ехо до Вукинаха. Да и то, если у него очень хороший новый амобилер и верный напарник, чтобы не останавливаться на ночлег. Да и очевидно, и магией здесь заниматься трудно, слишком уж далеко от сердца мира. Можно подумать, всему человечеству по заре требуется колдовать. Всему человечеству, возможно, и не требуется. А вот большинству граждан Соединенного Королевства по душе комфортная жизнь, каковая совершенно невозможна без начальных ступеней очевидной магии. Ты когда-нибудь пробовал камру из пустых земель? И не пробуй. А трава похуже той, что ты сам поначалу готовил. Порой мне кажется, что употребление камры является... Для жителей графства Вук своего рода разновидностью воинской доблести нужно стиснуть зубы и заставить себя ее проглотить, дабы доказать окружающим, что ты настоящий герой. А жена одного моего знакомого, который соблазнился бесплатной землей и построил дом в графстве Вук, чтобы спокойно встретить приближающуюся старость, вытерпела в этих местах всего удовольствие. полдюжины дней. Она, знаешь ли, привыкла, что масло не брызжет во все стороны во время готовки, орехи можно колоть, слегка прикасаясь указательным пальцем к скорлупе, а варенье никогда не плесневеет в банках. Да уж. Ей можно только посочувствовать, понимающе улыбнулся я. Пустяки, конечно, но такие пустяки вполне могут испортить жизнь человеку. Ты не будешь возражать, если я продолжу чтение? Вежливо спросил Шурф: "Куда уж мне было возражать? Даже после полудня, когда меня начало основательно клонить ко сну, я не решился оторвать своего друга от очередного источника знаний. Он уже покончил с Кингом и принялся за иствикских ведьм. Второе дыхание где-то загуляло, так что мне пришлось сделать глоток бальзама кахара." Вообще-то, в последнее время я стараюсь улаживать все проблемы своего организма, включая усталость, собственными силами, но тут по неволе пришлось прибегнуть к волшебному зелью. Нет ничего хуже сонного возницы, который тем не менее считает, что 100 лишних миль в час именно то, что требуется. Макс, ты ещё не устал? Великодушно спросил Лонли Локли, дело шло к закату, а пухлый том Абдайка был открыт где-то на середине. Я устал так давно, что это уже не имеет значения, влгнулся я. Всё в порядке, дружище, наслаждайся жизнью. Думаю, скоро мы будем в Укинахе, заметил он. Я хотел узнать твоё мнение. Не желаешь ли ты нанести визит графу Вуку, или же нам следует поискать какую-нибудь гостеприимную ферму в окрестностях? Гостиницы, трактиры здесь в любом случае нет, поскольку нет клиентов. Это прискорбно, вздохнул я. Граф тёмный мешок, мужик хороший, наверное, особенно в глубине души. А уж как историческому персонажу, ему и вовсе цены нет. Но знаешь, я не думаю, что несколько суток беспробудного пьянства в его замке именно то, ради чего мы покинули столицу. "Пожалуй, ты прав", согласился Шурф. "В провинции своё отношение ко времени. Здесь им не дорожат. Нам сложно будет объяснить графу, что один вечер в его обществе максимум, что мы можем себе позволить, и потом Если этому почтенному старцу покажется, что мы уделили ему недостаточно внимания, дело вполне может закончиться дракой. Граф Гачилла Вук в свое время обучал воинскому искусству покойного короля и до сих пор считает своим долгом время от времени напоминать миру о своей воинской доблести. Был такой казус. В начале своего правления его величество Гурик VIII – решил навестить воспитателя своего почившего отца. И Соединённое королевство почти на полгода осталось без правителя. Разумеется, наш король не беспомощный ребёнок и никогда им не был, но его подвело желание быть вежливым и не огорчать графа Вука, а того напротив, подвело желание, как следует вгостить своего сюзерена. И после этого ты ещё спрашиваешь меня, стоит ли нам заезжать в Укинах? Взмутился я. По-моему, нам следует молить судьбу, чтобы сей вельможный владыка даже не заподозрил о нашем пребывании на его территории. С другой стороны, почему бы и нет? Он пожал плечами. Я подумал, что ты имеешь полное право получить новые впечатления. Что же касается возможной ссоры, уж для тебя-то это не проблема. Один твой смертный шар, играв в ук, сам распахнёт перед нами ворота своего замка. Извини, дружище, улыбнулся я. Мне всё же кажется, что отдых и смертные шары вещи несовместимые. А мы ведь вроде бы отдыхаем. Я ничего не перепутал? Как хочешь, phlegматично отозвался он и снова уткнулся в книгу.